Глава 6. Утром башня вздрогнула. Этот непредвиденный толчок вызвал сдвиги и разрывы почвы в радиусе 10 километров от башни. И в результате лопнул газопровод на трассе Брянск-Смоленск и оказалась поврежденная железная дорога Жуковка-Брянск. Ивашуров все утро занимался ликвидацией аварий. Железнодорожный путь починили быстро. Справиться с газопроводом оказалось трудней. Газ вспыхнул, и образовался огненный факел высотой несколько десятков метров. Вызванные аварийные бригады района не смогли утихомирить огненную стихию. Пришлось вызывать спецкоманды газового хозяйства области. Лишь к полудню факел потушили, и газовые трубы в местах разрыва заключили в надежные бандажи. Ивашура вернулся в штаб и узнал, что вечером прибывает обещанная старостиным правительственная комиссия. Багаев, вздыхая, рассказал, какие разрушения вызвал в городе толчок, и передал просьбу Глазунова предупреждать население о толчках заранее. Этот толчок никто предвидеть не мог огрызнулся Ивашура, с пульсацией он не связан, передайте Глазунову все, что можем, сделаем. Пока Ивашура знакомился с информацией, поступающей от начальников групп, в штаб позвонили геофизики и сообщили, что у них двойное ЧП. Один вездеход втянуло в башню, а второй попал под струю мертвого выброса. И Вашура немедленно вылетел геофизикам, молясь в душе, чтобы несчастные случаи оказались без жертв. Но мольбы не помогли. На этот раз ЧП было серьезным. Начальник группы геофизиков на свой страх и риск снарядил два вездехода для того, чтобы в непосредственной близости от башни произвести наклонное бурение и взять образцы грунта до глубины в 300 метров. Буровики, молодые сильные ребята, бывшие в составе группы, согласились на рискованную работу, требующую сноровки, быстроты и ювелирной точности, и взялись пробурить наклонную скважину к подземному цокулю башни за двое суток до начала очередной пульсации. Они успели установить универсальную буровую вышку и смонтировать оборудование в километре от стены башни на границе зоны ужасов как вдруг заорал паук, потом другой. Начальник группы имел достаточный опыт работы вблизи башни, поэтому дал команду покинуть вездеход, отойти от вышки и лечь на землю. А слушаться его не посмели, и это предотвратило трагедию. Участок стены башни беззвучно провалился внутрь на площади не менее чем в пять тысяч квадратных метров, Раздался свистящий, режущий слух всхлип, и все, что стояло и лежало на полосе от этого места на протяжении километра, в том числе вышка и вездеход, оказалось втянутым в башню.